существом. В глазах миссис Андервуд появилось выражение негодующего отвращения. Шлюз быстро наполнился, и их понесло течением в основную камеру. Здесь некоторые приборы попеременно мигали зелёным и красным светом. Они плыли, неспособные контролировать свои движения в густой жидкости. Когда его тело медленно повернулось, Джерри увидел, что глаза миссис Андервуд закрытый. Начали мигать зелёные и жёлтые огоньки. Жидкость становилась всё темнее. Цифры, которые он не мог прочитать, начали мелькать на экране, запульсировал белый свет, и Джерек понял, что машина сейчас стартует в будущее. Он расслабился, предчувствие скорого возвращения захлестнуло его. Жёлтый свет обжигал глаза, кружилась голова, боль пронзало его члены, но он удержался от крика, боясь испугать миссис Андервуд. Жидкость приобрела кровавый оттенок, Джеррик лишился чувств. Когда он очнулся, первым ощущением его была радость, что путешествие закончилось. Джеррик повернулся, чтобы посмотреть, пришла ли в себя его любимая Но вдруг всё началось. Сначала зелёные огоньки уступили место красным, голубым и жёлтым, запульсировал белый свет, боль усилилась, жидкость опять стала кровавой, и снова он потерял сознание. Он очнулся и увидел бледное лицо миссис Ундервуд. Он попытался дотронуться до неё рукой, И как будто этого действия оказалось достаточно, чтобы процесс начался снова. Зелёные и красные цвета уступили место голубым и жёлтым, а слепящая белизна боль потери сознания. Он снова очнулся. Машина содрогалась, и откуда-то доносился скрежещущий вой. На этот раз он закричал, помимо своей воли, и подумал, что миссис Андервуд тоже кричит. Белый свет пульсировал. Вдруг стало совершенно темно. Затем мигнул зелёный огонёк и пропал, мигнул красный огонёк и пропал, вспыхнули голубой и жёлтый. И тогда Церек Карнелиан понял, что страхи лорда Джегида оправдались. Время воспротивилось столь откровенному вмешательству людей и сейчас беспощадно карало злосчастных мучеников, швыряя их в прошлое и будущее. Они стали жертвами эффекта Морфея, будто и не входили никогда в машину времени. Время метило тех, кто пытался завоевать его. Прежде чем потерять сознание в очередной раз, Джеррик утешил себя тем, что они вместе. Глава 19, в которой Джеррик Карнелиан и миссис Амелия Ундервуд обсуждают определённые моральные проблемы. Мистер Карнелиан: "Проснитесь, пожалуйста, я вас умоляю. Я не сплю", простонал Джеррик, не открывая глаз. Его кожа была приятно тёплой, ноздри улавливали восхитительный аромат стояла тишина. "Тогда откройте глаза", потребовала она. "Мне нужен ваш совет". Он подчинился и открыл глаза. "Какая глубокая глупость. Мы вернулись в конце концов". "Должен признать, я почти отчаялся, когда машина забарахлила. Как мы выбрались наружу? Я вытащила вас и правильно сделала". Она показала жестом на машину времени, которая совсем развалилась. Миссис Ундервуд стряхивала песок со своего потрепанного бархатного платья. «Какая-то дрянь!» — ворчала Амелия. «Когда она высыхает, одежда становится жесткой». Он сел, улыбаясь. «Не стоит волноваться по пустякам. Кольца власти при мне, и сейчас у вас будет новая одежда». Интересно, кто придумал этот потрясающий пейзаж. Ландшафт простирался на мили, заросли папоротниковых растений разных размеров от маленьких, покрывающих землю ковром, до очень больших, высотой в стопол. Недалеко от пляжа, на котором они оказались, раскинулось спокойное море.